Глава восемнадцатая комната страха моя мама умерла когда мне только-только исполнилось 11 она была лучшей мамой на свете а еще если верить бабушке она была пауком оборотням амина сидела на диване подобрав под себя ноги завязанными глазами она чувствовала себя не в своей тарелке когда не видишь собеседника кажется будто говоришь сам с собой хотя амина знала что вы находится рядом совсем близко гораздо ближе чем позволяют рамки приличия М -м -м, ведь она все-таки замужем и вовсе не за ним но ей и в голову не пришло отодвинуться от него подальше Когда и завязывал на ее затылке края махрового полотенца, принесенного из ванной, она услышала, как часто стучит его сердце. И ее собственное тоже забилось быстрее. Его пальцы едва ощутимо касались ее волос, но каждое прикосновение ощущалось, как крошечный электрический разряд. Может быть, это происходило из-за того, что ее нервная система находилась на грани истощения из-за постоянного чувства опасности, которое все время только нарастало. А может, от того, что им своим предстояла скорая разлука, и он шел на большой риск, ведь Не зря говорят, что начинаешь сильнее ценить человека, когда теряешь его, или знаешь, что можешь потерять навсегда. «Я никогда не замечала, что с мамой что-то не в порядке», продолжала Амина после недолгой паузы. Единственное, что отличало ее от нормальных людей — «Это не мота. Она не могла говорить вслух. Но мы прекрасно общались с ней мысленно. Так было даже лучше, чем словами. Я слышала ее чувства. Они звучали, как приятная музыка. Она говорила со мной на языке любви и нежности и ни разу не рассердилась на меня. Представь, какой шок я испытала, когда бабушка рассказала мне о том, что моя мама перевоплотилась в человека из паука, сбежавшего из зоомагазина. Якобы это был очень редкий паук-оборотень, и его тайно привезли из Китая в Москву. Я, само собой, ни одному бабушкиному слову не поверила. Но, как Когда бабушка заявила, что убила маму, потому что та превратилась в паука и хотела съесть папу, со мной произошло что-то страшное. Я ощутила небывалую злость и не знаю, что было бы, если бы мне удалось добраться до бабушки. Ей повезло, что она тогда сбежала. Отец считает, что бабушка сошла с ума. Он поместил ее в психбольницу. И я до сегодняшнего дня не верила, что в рассказе бабушки была хоть крупица правды. Но сегодня все оборотни, которых мы встретили, говорили со мной мысленно, как и мама, и признали меня своей. Это судьбоносный день для меня. Я узнала, кто я есть. Только вот не знаю, как с этим жить дальше. Хотя как-то прожила уже 20 лет с хвостиком, и ничего, ни в какого паука не превращалась. Тут Амина запнулась, вспомнив свое отражение в окнах кафе. Нет, этого, пожалуй, ее говорить не стоит. Перевоплощение случилось всего один раз. И то, если это ей не показалось, может быть, это больше никогда не повторится. Она человек, а то, что пауки-оборотни признали в ней родню, еще не делает ее такой же кровожадной хищницей, как они. Она никогда так не станет. Скрипнула балконная дверь, зашуршали занавески, и на Амину хлынул поток прохладного сырого воздуха. Все ее тело обсыпало мурашками, стало неуютно. «Вэй, прикрой балкон, пожалуйста». Ответом была тишина, нарушаемая поскрипыванием балконной дверцы. «Вэй!» — обеспокоенно вскрикнула Амина, все еще надеясь, что он вот-вот ответит ей. Она не спешила снимать повязку с глаз, потому что обещала Вэю не делать этого до тех пор, пока он ей не позволит. Но прошла минута, а Вэй не отвечал. Амина вытянула руки перед собой. Пальцы пронзили воздух в том месте, где совсем недавно сидел Вэй, и ее сердце оборвалось. «Он ушел!» Дурацкая повязка, сорванная с головы одним движением, полетела в дальний угол гостиной. Амина вскочила и выбежала на балкон. С перил свешивался жгут, подозрительно напоминавший скрученную занавеску. Обернувшись, Амина удостоверилась, что это была занавеска из ее номера, потому что рядом с балконной дверью занавески не оказалось. Выходило, что за то время, пока Амина изливала в ее душу, он успел соорудить жгут из занавесок и спуститься вниз. Каков хитрец! Слышал ли он хоть слово из ее рассказа? И что самое обидное, он, скорее всего, счел ее опасной, решила уйти таким образом. Амина перегнулась через перила и, свесив голову вниз, всмотрелась во мрак в надежде увидеть Вэя, но ничего не смогла разглядеть. Похоже, фонари на лужайке и рукотворную луну уже погасили, потому что ни пруда, ни храма, напротив, нельзя было различить в этой сплошной черноте. По щекам Амины покатились горячие слезы. В душе разлилась едкая горечь. Но почему он так поступил? Ведь они даже не попрощались. Береги себя! прошептала Амина в пустоту и вернулась в гостиную. Ее охватило чувство одиночества и обреченности. Да, она и дня не проживет в этом логове оборотней. Она не настолько хорошая актриса, чтобы достаточно долго играть здесь роль своей. И еще неизвестно, на что придется пойти, чтобы не вызвать подозрений у собратьев. Что там говорила Зензена о матери Паучихе, или как там она ее называла? Что та должна выбрать для Амины предназначение? И каким оно будет? На ума не приходило ничего единого варианта, с которым она могла бы смириться. И как они поступят с ней, когда она откажется выполнять волю этой самой матери? Все, что Амина согласна была делать для блага их общества, это разве что петь на сцене в фае у входа. Но им вряд ли это понравится, потому что она никогда в жизни не пела. Господи, что за бред лезет в голову? Амина приложила ладони к вискам. Голова гудела от переживаний, ноги подкашивались от усталости. Рухнув ничком на диван, она приготовилась к мучительной бессонной ночи, но с удивлением обнаружила, что устремительно засыпает. Ей снился лес из мертвых деревьев, совсем голых, с обломанными макушками и ветками, с торчащими из потрескавшейся земли корнями, и весь этот лес был опутан паутиной. Паутина накрывала деревья душной вуалью, и амине не хватало воздуха. Проснувшись, она обнаружила, что лежит, уткнувшись лицом в подушку, и дышит с большим трудом. Перевернувшись на спину, с жадностью глотнула воздух, уловила озерный запах, и тотчас в голову хлынули воспоминания о событиях минувшего дня. Внутри тоскливо заныло. Вставать не хотелось. Почему нельзя поставить этот день на паузу? Ей так не хочется его проживать. Амина заставила себя подняться с дивана и отправилась в ванную. После горячего душа, о котором она так давно мечтала, нервное напряжение немного отпустило. Приятным сюрпризом стали обнаруженные на полочке флаконы с шампунем и кондиционером для волос, жидкое и твердое мыло, зубная щетка и крошечный тюбик зубной пасты, а также другие мелочи, входящие в стандартный гигиенический набор, которым обычно снабжаются номера в хороших отелях. Интересно, кто обслуживает это заведение? Как-то не верится, что этот набор, как и еда, которую они своим вчера уплетали, и многое другое, необходимое для работы, отелей и создается здесь магическим образом. Возможно, пауки-оборотни сотрудничают с какими-то людьми, которые поставляют в игорный дом все, что нужно. Закутавшись в шелковый халат с цветочным рисунком, висевший на вешалке рядом с душевой кабиной и с виду показавшийся не просто чистым, а даже новым, Амина с отвращением посмотрела на снятое с себя платье, в котором провела последних два дня. Похоже, оно отслужило свой срок». Если пятна грязи еще можно попробовать отстирать, то прорехи никак не устранить. Некогда любимую вещь, превратившуюся в лохмотье, пришлось отправить в мусорное ведро. Амина высушила волосы феном, причесалась и вновь почувствовала себя нормальным человеком, способным здраво рассуждать. Да, она влипла в жуткую передрягу, однако же немедленная смерть ей не грозит. И ничего ужасного с ней тоже не произошло. Конечно, предстоящее путешествие к матери Паучихе сильно ее тревожит, но ведь там может оказаться Кирилл. Вэй говорил, что Дюрагума не всегда съедают своих жертв. Иногда они оставляют их про запас. Конечно, маловероятно, что Кириллу повезло попасть в число запасных, но шанс все-таки есть, не такой уж маленький. По словам Зен-Зен, запас оставляют каждого третьего. Вполне может быть, что Кирилл еще жив, но тогда он должен находиться где-то во владениях паучьей королевы. Главное выяснить, так ли это, а потом можно будет придумать, как его оттуда вызволить. Погрузившись в раздумья, Амина шагала из одного угла гостиной в другой. Ее рассеянный взгляд скользил по стенам и вдруг остановился на на узкой темной прорези, протянувшейся вертикально от пола до потолка. В стене была щель? «Разве так бывает?» Амина приблизилась и провела по щели рукой. Стена слегка пошатнулась под ее пальцами. Осененная догадка Амина толкнула стену вбок, и та легко отъехала, как дверца шкафа купе. Потайная дверь, устроенная в точности так же, как в гадальном салоне. Перед Аминой открылась еще одна комната. Внутри было темно, но свет, падавший с гостиной, позволял рассмотреть внутреннее убранство. Правда, трудно было назвать убранством то, что предстало перед глазами. Вначале показалось, что комната сверху донизу забита, как каким-то хламом, вроде сломанной мебели. Но потом, потом Амина поняла, что это просто коряги. Обычные сухие коряги, которых полно в нехоженных лесах. Но как же необычно то, что эти коряги находились в номере по соседству с комфортно обставленной гостиной. Зачем они там? Для какой цели? Из открывшегося проема веяло затхлостью и страхом. Предчувствуя недоброе, Амина вошла в комнату и коснулась ближайшей кривой ветки, похожей на мумифицированную конечность неведомого чудовища. На ощупь просто сухое дерево. Ничего зловещего, способного ожить и схватить. Но что это? Пальцы завязли в чем-то липком. Она отдернула руку, и клейкая серая масса потянулась следом. Паутина! Серебристые нити блеснули в воздухе. Прочная, как леска, они не желали рваться. Амина затрясла рукой большим трудом она все же от них отделалась, совершив мощный рывок. И коряга, опутанная паутиной, хрустнула, надломившись, а затем медленно накренилась. Град древесных обломков обрушился сверху и разлетелся по полу. Что-то острое ударилось в ногу. Оцарапав кожу и зацепилось за подол халата, повиснув на вытянутой из ткани нитки. Что-то слишком белое и гладкое для сухой ветки. Что-то очень похожее на реберную кость. Присмотревшись, Амина похолодела от ужаса. Это действительно оказался обломок ребра, дрожащими руками. Она отцепила его от халата и отбросила в сторону. Опустив взгляд под ноги, она с ужасом поняла, что весь пол вокруг усыпан костями, и нетрудно было догадаться, что они принадлежали съеденным гостям. Судя по всему, эта комната служила паучихам местом для поедания добычи. Внутри все будто вмиг замерло от ужаса. Амина обхватила себя за плечи и попятилась. Ее взгляд заметался по комнате, напомнивший ей мертвый лес из последнего сна. Казалось, повсюду в переплетениях голых веток торчат застрявшие человеческие скелеты, густо обмотанные многочисленными слоями паутины, а в черепах, упакованных в шелковые коконы, зияют черные ямы ртов, разинутых в предсмертных криках. И хотя эти несчастные давно умерли, Ами не чудилось, что их останки по-прежнему источают страх, такой же сильный, какой испытывали перед смертью, увидев то, во что превратились их прекрасные дамы, заманившие их сюда. Амину охватил внезапный порыв немедленно удрать отсюда, спрыгнув с балкона в пруд, даже разбиться насмерть куда лучше чем оставаться здесь, но намерение не успело перейти в действие. Резкий стук в дверь заставил ее подскочить на месте.